Глава 19. Мальчишки задумали бежать. Начинается! Закричал француз Пит. Оба мальчика выбежали в кокпит. Ослепительный переступал бар океана. Перед ними вздымался огромный пенистый вал футов в 40 высотой. На мгновение закрывший от них ветер и грозивший расплющить крошечное суденышко, как яичную скорлупу. У Джо захватило дух. Момент был критический. Француз Пит повернул шлюп прямо на волну. Ослепительный взлетел по ее крутому уклону, повис на головокружительной высоте и не низвергнулся в пучину. Маневрируя таким образом, чтобы между налетевшими валами дать возможность парусу наполниться ветром и направляя шлюп прямо навстречу поднимающейся волне, они прошли опасный отрезок пути. Шлюп нырял и выскакивал из пучины с легкостью поплавка. Только один раз волна чуть не захлестнула суденышка. Джо забыл и о себе, и обо всем на свете. О, вот это жизнь! Вот это настоящая деятельность! Это не похоже на то дряблое существование, которое он так долго влачил!» Матросы встречного парохода, столпившиеся на мокрой палубе, заваленной лесом, приветственно махали зюидвестками, и даже капитан, стоявший на мостике, восхищался дерзким суденышком. «Посмотрите-ка! Посмотрите!», посмотрите Француз Пит указывал на корму. Преследователи, как видно, струсили. Шлюп яхта заметалась из стороны в сторону, не решаясь переступить через грозный порог. Ослепительный ушел от погони. Лоцманский бот, спасаясь от надвигавшейся бури, промчался мимо, как испуганная птица и так стремительно обогнал пароход, что, казалось, тот стоит на месте. Получасом позднее ослепительный, выбравшись из бурунов, плавно скользил по длинной Тихоокеанской волне. Скорость ветра увеличилась, и пришлось взять рифы. Но потом опять распустили паруса и понеслись правым галсом на фаралонные, до которых было миль около 30. После завтрака Они увидели северного оленя, лежавшего в дрейфе. Его сносило на юго-запад. Штурвал был закреплен неподвижно, и на палубе не видно было ни души. Француз Пит возмущался такой беспечностью. «Черт его знает, что он делает, этот красный Нельсон! Забубенная голова! Ему все ни почем. Ничего не боится! Уж напорится он когда-нибудь!» Им пришлось три раза обойти вокруг северного оленя и кричать хором во все горло по ветру. Наконец, появились люди на палубе. На олене быстро поставили паруса, и обе скорлупы двинулись вперед, в безграничные просторы Тихого океана. Фриско Кит объяснил Джо, что необходимо уйти как можно дальше от берегов, пока еще не обрушился на них бешеный шторм иначе их отнесет к берегам Калифорнии. Когда пройдет шторм и наступит затишье, можно будет подойти к какому-нибудь берегу и запастись водой и провиантом. Хорошо, что он, Джо, не страдает морской болезнью. Последнее обстоятельство поднимало престиж юного строптивого моряка и в глазах капитана. Пит тоже похвалил его за это. «Знаешь что?» — шепнул Фриско Кит своему товарищу, когда они готовили обед. — Давай нынче ночью скрутим пита. — Как так? — Ну да, скрутим и только. А потом выставим огни и направимся к берегу. Зайдем в первый попавшийся порт. Только бы избавиться от красного Нельсона. — Да, — задумался Джо. — План этот был бы хорош, если бы я мог все это сделать один но чтобы ты помогал мне. Нет, с твоей стороны это было бы предательством по отношению к французу Питу. Вот что мы сделаем. Я берусь тебе помочь, если ты мне пообещаешь одну вещь, сказал Фриско Кит. Француз Пит взял меня к себе, когда я бежал из приюта и умирал с голоду, и мне некуда было деваться. Было бы нечестно с моей стороны отплатить ему за это тюрьмой. Твой отец... «Не захотел бы, чтобы ты нарушил свое слово, ведь правда?» «Нет, разумеется, нет. Джо отлично было известно, как свято соблюдал отец свое слово». «Так ты должен пообещать, и отец твой должен постараться, чтобы Пит не попал в тюрьму». «Прекрасно. Ну а ты-то куда же? Неужели опять с ним на ослепительном?» «О, обо мне беспокоиться нечего. Кому я нужен?» Я уже не маленький и в своем деле набил руку настолько, что могу поступить на службу матросом Заберусь куда-нибудь на край света и начну новую жизнь. В таком случае перестанем об этом говорить. Вот и все. О чем об этом? О твоем предложении насчет Пита и прочем. Нет-нет, это решено и подписано. Послушай, я говорю серьезно. Я ни в коем случае не пойду на это. Если ты со своей стороны не дашь мне обещания, то я предпочту идти в Мексику. Какое обещание? Вот какое. С той минуты, как мы вступим на землю, ты целиком подчиняешься мне. Ведь ты сам говорил, что не имеешь никакого представления о жизни на суше. А уж я сговорюсь с отцом. Я знаю, ты познакомишься с подходящими людьми, будешь учиться, Получишь какую-нибудь специальность и станешь работать где-нибудь. Это ведь лучше, чем оставаться пиратом или идти в матросы. Хотя Фрис какие и ты, молчал, но выражение лица юноши выдавало его отношение к этой заманчивой перспективе. И кроме того, не забывай, что ты будешь иметь на это полное право. Продолжал настаивать Джо. Ты будешь помогать мне и тем самым поможешь отцу вернуть деньги. Таким образом, он становится твоим должником. — Ну, это я не люблю. Я презираю людей, которые помогают в беде только за плату. — Замолчи, пожалуйста. Ты не знаешь, во что обойдется моему отцу сыскной розыск. Ну, обещай же, и кончено дело. А когда я все устрою, и тебе вдруг что-нибудь не понравится, ты всегда сможешь уйти обратно в море. Ну, согласен? — Они? ударили по рукам и занялись обсуждением рискованного плана. Но шторм, налетевший с северо запада разрушил все замыслы друзей и приготовил ослепительному иную участь. После обеда пришлось взять вторые рифы, хотя буря еще не разыгралась в полную силу. Океан бушевал. Волны громоздились, как горы, казавшиеся непомерно огромными и страшными с низкой палубы шлюпа. С обоих шлюпов могли видеть друг друга только в те минуты, когда им случалось одновременно очутиться на гребне волны. Порой волны заплескивали в кокпит и перекатывались через крышу каюты. Джо поручено было откачивать воду помпой. В четвертом часу французу Питу удалось подать знак северному оленю, что ослепительный ложится в дрейф и становится на плавучий якорь. Последний представлял собой просторный брезентовый мешок, отверстие которого поддерживалось раскрытым посредством связанных треугольником металлических стержней. К ним были привязаны буксирные тросы по принципу воздушного змея. Таким образом, в воде, противопоставлялась наибольшая противодействующая поверхность, и благодаря этому шлюк держался все время носом против ветра и волны. Самое безопасное положение для судна во время шторма. Красный Нельсон махнул рукой, давая знать, что понял сигнал и согласен. Пит взялся сам сбросить якорь, приказав Фриско Киду повернуть вовремя руль и поставить судно против ветра. Капитан, с трудом удерживаясь на скользкой палубе, выжидал подходящего момента. Но как раз в ту минуту, когда ослепительный очутился на гребне громадной волны и выпрямился на ровный киль, налетел бешеный порыв ветра. Напор на паруса и снасти был так велик, что они не выдержали. Раздался треск. Талрипы, ванты, мачта, кливер, грот, блоки, плавучий якорь, и сам Пит все грохнулось за борт. Каким-то чудом капитан уцелел. Он успел ухватиться за ватор штаг и дотянулся до бушприта. Мальчики подбежали и втащили его на палубу. Красный Нельсон, заметив крушение, переложил руль и бросился к ним на выручку.